90. -е. Люди охотно устремляются к братству с готовым содержанием. Но если предупредить их, что ссоры не дозволены, то значительная часть потеряет свое увлечение. Спросите людей, как представляют они себе братство, и найдите многие малые условия, которые будут казаться людям особенно важными. один вопрошатель Наконец изумился и воскликнул: "Неужели беспорядок так почитаем людьми? Поистине, они не знают о непреложных законах природы".